Глава двадцатая. Не понимаю. Я присел у кромки воды и посмотрел на рыбину. В прошлый раз молчал. Интересно. Захотел бы ты поболтать, когда тебя потаскали за жабры? Справедливо. Но выходит, что Сатора был прав. Ты и исполнил его желание? Ничего я не исполнял. Это всего лишь легенда. Мы на такое не способны. «Значит, ты не единственный, негай «В этом озере один». «То есть и правда была случайность, когда мы с ним встретились?» «Случайности не случайны». «Знаю, знаю», — отмахнулся я и протяженно вздохнул. «Ты сказал, что хотел привлечь мое внимание. Зачем?» «Разве тебе не интересно узнать о вернувшемся Гюке?» «Так это тот самый?» «Именно». Рыба вильнула в сторону, и несколько брызг полетели на меня. Но призрак вернулся не по своей воле. С этого места поподробнее. Кто поспособствовал? Неприкаянный дух. Я не знаю, чей он. Но вижу тень, бродящую у берега каждую ночь. Именно она вернула Гюки к жизни. Но зачем? «Не знаю». Карп снова взмахнул хвостом, обрызгав меня. Тень собрала его из воспоминаний, которые растянулись над этим озером. Когда ты развеял призрака, остались лишь отголоски. Однако непрекаянный дух оказался настолько силен, что смог собрать их воедино. Аваны, ты видел здесь кого-нибудь?» «На озеро ходит слишком много народа». Но утопленников нет, если ты об этом. И призрак появляется здесь каждую ночь именно. Поэтому не советую тебе задерживаться. Уже темнеет. Ты помог мне, когда пьяница крутил меня в руках. Теперь я помогаю тебе. Спасибо, Нигай. Я кивнул рыбе и поднялся. Эта история мне действительно очень помогла. Но теперь я не могу идти. «Мне необходимо найти обоих призраков и расправиться с ними». «Уверен, что справишься, Цукико. Ты силен, но блуждающий дух, вернувший Гюки, может оказаться опасным противником». «Знаю, но иного выхода нет. Я должен разобраться в этой истории, а другого времени может и не быть». «Тогда удачи тебе, человек. Надеюсь». Ты останешься жив. Карп медленно поплыл на глубину, но напоследок попросил. Расскажи остальным, что не Гай просто рыба и не в силах исполнить их желаний. Хорошо, усмехнулся я, вернувшись на прежнее место. Присев на траву, снова погрузился в мысли. Значит, Карп разумный и говорящий. Правда, не ртом, а с помощью телепатии. Но неважно. Главное, что он дал зацепку. Каждую ночь здесь появляется второй призрак, неприкаянная душа. Обычно таких держит на земле какое-то незавершенное дело. Не удивлюсь, если это окажется Мэй. Но коли так, то зачем она воскресила Гюки и убила собственного отца? Не причастен ли он к ее смерти? Очень сомневаюсь. Сатора дико любил дочь. Когда он о ней говорил, то в голосе слышалась гордость — а глаза блистали от восхищения. Нет, Ван определенно не мог ей навредить, только если косвенно. Вдруг он нажил себе неприятностей, и из-за этого над девушкой надругались? Тогда все становится понятным, и все же я сильно сомневался в его причастности. Нечто подсказывало мне, что его смерть не случайна, но это не месть. Что ж, есть только один способ узнать правду. Надо встретиться с врагами лицом к лицу — а для этого дождаться ночи и увидеть призрака. Правда, я понятия не имею, что делать, но будем учиться на ходу. Становилось прохладнее, ветер усиливался, камыш колыхался все сильнее, а отдельные подсохшие стебли уже сорвались и улетели в сторону водопада. Песчинки и мелкие ветки попадали по лицу, пришлось отойти поближе к подлеску. забравшись в заросли, притаился. Да... Таким образом, я рисковал, что ко мне могут подобраться сзади, но сидеть посреди усиливающейся непогоды совершенно не хотелось. Небеса заволокло тучами, снова приближалась гроза. Вот почему, когда я иду сражаться с монстрами, так обязательно должен пойти дождь? Заговор высших сил. Первая молния сверкнула спустя пару часов после того, как я попрощался с Негаем, и сразу начал накрапывать мелкий дождик. «Да вы издеваетесь!» Злобно пробубнил я. Подобная погода нервировала, но уходить я не собирался. Слишком далеко зашел, чтобы врубать заднюю. Ночь стремительно сгущалась. Мне уже хотелось, чтобы призраки напали как можно скорее, расправиться с ними и отправиться во Освояси. Хотя нет. Надо найти Мудзи, а потом поговорить с Сидзаки. Я ведь так и не узнал, где похоронили Мэй. Может, ее вообще бросили где-нибудь в лесу на поживу зверью? Вряд ли. «Даже если этот купец настоящая сволочь, до такого явно не дойдет. По нашим законам положено погребать далеко от поселения, но все же должны закопать». «Чертовы законы!» Снова процедил я сквозь зубы, вглядываясь во тьму. Ветер слегка утих, чего нельзя было сказать о дожде. Он лишь усиливался, барабаня по широким листьям, под которыми я тщетно искал укрытие. «Да где же вы?» – ругался я вслух, даже не боясь быть замеченным. Конечно же, никто не показался. Тогда я уже не выдержал и выбрался сам. Осмотрелся. Ничего подозрительного. «А чего я хотел? Думал, призраки сидят у озера и ждут третьего?» «Ладно». И только собрался вернуться в заросли, как услышал тихий плач. Остановился и прислушался. «Действительно, кто-то плачет, а вот это уже интересно, надо разобраться». Шум дождя перебивал голос, но раздавался он точно со стороны водопада, осторожно двинулся туда, готовясь в любой момент выхватить меч. Интересно, а он сможет уничтожить Гюки, так же, как и бессмысленные слова? Видимо, скоро это решится. Подобравшись к невысокому холму, остановился и прижался к каменной стене. Лента падающей воды глушила плач, но он точно раздавался за ней. Набрав полную грудь воздуха, шагнул под холодные струи и... Сразу же оказался в темной пещере. Ого, вот это сюрприз, а снаружи ее и не заметить. Проход оказался слишком узким, к тому же был укрыт водопадом. Протиснувшись боком, вышел в широкий зал, поморгал, чтобы привыкнуть к темноте, и снова зрение улучшилось настолько, что в такой кромешной тьме я смог видеть даже сталактиты, свисающие с потолка. Напротив тянулся проход, именно оттуда доносился плач. Теперь уже не оставалось сомнений, где-то неподалеку рыдала женщина. Я тихо двинулся туда, прислушиваясь к каждому шороху. Гюки был где-то рядом, я чувствовал это. А еще в пещере витал смрад. Жутко воняло тухлятиной. Неудивительно, что призраки осели в подобном месте. «Ох, надеюсь, это не ты, Мэй». В голове появились догадки о том, что может так вонять. И мне очень хотелось, чтобы я ошибался». Пройдя первый зал, попал в невысокий туннель, но только лишь ступил в него, как позади послышался шлепок. Резко обернулся и встретился с безумным взглядом мерзкого монстра. — Гюки, дружище! — выдохнул я, достав меч. — Но теперь призрак не спешил на меня нападать. Вместо этого он начал медленно двигаться вдоль пещеры, прижимаясь задом к стенам. — Помнишь меня? — с издевкой спросил я, не двинувшись с места. Увидев мое смеющееся лицо, монстр остановился и попятился в обратном направлении. Хочешь покружить? Нет, так не выйдет. В прошлый раз, но не успел я договорить, как тело содрогнулось, спину и затылок пронзил холод, показавшийся мне острыми клинками, и не успел я обернуться, как тяжелый удар обрушился между лопаток. Не удержав равновесия, полетел вниз, только и смог, что подставить свободную руку перед лицом, а когда рухнул, то на спину заскочил Гюки и принялся колотить острыми когтями, что заменяли ему лапы. Однако эффект не возымел действия. Шкура Мору оказалась настолько прочной, что даже такому монстру не удалось ее пробить. «Пошел ван!» — воскликнул я и отмахнулся рукой, при этом перевернувшись. Удалось попасть по противнику, тот не устоял на мне и рухнул рядом. Но тут же вскочил на тонкие паучьи лапы и снова ринулся в бой, не раздумывая, я рубанул мечом. Гюки не успел осознать, что произошло, как рогатая голова покатилась по мокрому полу, орошая его густой черной кровью. Но и это не остановило монстра. Его пасть то и дело раскрывалась, желая вонзить в мои ноги клыки. А тело то подпрыгивало, то падало. И постоянно било когтями в воздух, бессмысленно ища врага. «Ты серьезно?» — выдохнул я. Подошел к дергающейся голове. Схватил за один рог и поднял над землей, держа от себя на безопасном расстоянии. «Ладно, будь по-твоему». И забормотал. «Коровы воют, собаки мычат, мужчины рожают, бабы молчат, солдаты посеяны, вырос арбуз, твоя жизнь не живая, ты большой карапуз». И только я понес откровенную чушь, как тело Гюки задергалось, а из пасти донесся злобный рык. Ему не нравились веселые и бессмысленные стихотворения. Это он еще Маяковского не знает. Если бы в Империи стояли громкоговорители, и кто-то читал каждый день земного поэта, то мир Неко никогда не узнал бы о подобных призраках. Тем временем Гюки растворялся. Тело постепенно разваливалось на куски и осыпалось серым прахом, который тут же взметался в воздух и исчезал. Я с отвращением отбросил треснувший рог и печально вздохнул. Ну вот, и снова не осталось доказательств. Но меня быстро привел в себя женский плач, который до сих пор разносился по пещере. Выставив перед собой меч, осмотрелся, но никого не заметил. «Черт возьми! Но ведь кто-то напал сзади, и это был не Гюки. Значит, второй призрак — неупокоенная душа!» Шестое чувство подсказывало, что она следит за мной. И, скорее всего, это мертвая дочь крестьянина. «Мэй!» — тихо позвал я, надеясь выйти с духом на контакт. «Мэй, это я!» И тот сукико друг твоего от не успел я закончить фразу, как мощный поток ветра ударил в грудь и отшвырнул далеко назад и только благодаря прочной броне дарованной стариком джиро я не сломал себе позвоночник так как рухнул прямиком на торчащий тонкий сталагмит и вместо моих костей на пол посыпались каменные осколки такс стоило заговорить с призраком как тот атаковал с новой силой. Либо он просто безумен, либо разозлился, когда я представился. Но есть и третий вариант, от которого мне станет еще хуже. Я столкнулся со злобным призраком Мэй, которая желает отомстить за себя и родителей. А кого в этом обвиняют? Правильно, меня. Даже в деревне чуть ли пальцем не тыкали. Злились и смеялись, но лишь над одним. Саторы был выгнан из поместья Ито. И ведь никто не знал, что моей вины здесь нет». «Эх, друг, если бы я только мог представить. Возможно, ваша судьба сложилась бы иначе. Прости». «Мэй!» Я снова позвал мертвую девушку. «Ты не понимаешь. Я не знала о вашем...» И опять мне не дали договорить. Но на этот раз удар был справа. На долю секунды услышал тихий свист и сразу выставил перед лицом широкое лезвие. По металлу черканули острые когти, выбившие пару искр. А в следующее мгновение дух растворился в темноте. «Давай поговорим!» Я медленно вышел на середину пещеры. «Позволь объясниться, Мэй! Твой отец...» Над головой послышался треск. Тело сработало рефлекторно и ринулось в сторону. Всего лишь миг, и туда, где я только что стоял, рухнул огромный сталактит, пробив каменный пол. «Да хватит уже!» Вот здесь мое терпение подошло к концу. Я вскочил на ноги, ища взглядом призрака, но его и след простыл. «Я не знал, что вы приезжали!» «Хотел с вами встретиться, но не вышло. И потом вам дали деньги, и если бы Саторы меньше пил...» Слева послышался свист, и тут же плечо пронзила острая боль. Дернулся назад, но рядом стоял призрак и не отпускал. Его бледная, вздувшаяся рука с длинными поломанными ногтями впилась в меня, пронзив даже шкуру мору. Тогда-то мне и удалось его разглядеть. Высокая девушка в длинном грязно-белом платье. Черные волосы, от которых так и тянуло тина, спадали на плечи и закрывали лицо. Я был практически уверен, что передо мной стоит Мэй. Но даже если бы и увидел лик, то не узнал бы, ведь нас так и не познакомили. «Мэй!» — выдохнул я. Рука призрака сжалась еще сильнее. Боль пронзила плечо. Казалось, что ногти уже скребут мои кости. Выхода не оставалось. Вскинув оружие, я пронзил тело мертвяки насквозь. Та дернулась... Ослабила хватку, и мне удалось вырваться. Отскочил назад, готовясь к новой атаке, но противник схватился за жуткую рану, из которой уже струилась черная кровь. Я надеялся, что мертвая девушка упадет на пол и больше не будет представлять угрозы, но не тут-то было. Призрак жутко завопил, да так, что заложила уши. От такого визга уже мне пришлось опуститься на колено, а в следующий миг дух метнулся в сторону туннеля, откуда доносился плач и растворился во мраке. Первые несколько секунд я пытался прийти в себя. В голове стоял страшный гул, будто меня привязали к гудку паровоза и заставили страдать весь километровый маршрут. Но вскоре почувствовал, что отпускает. Кое-как поднялся. Меня все еще штормило, бросая в разные стороны. Плечо до сих пор соднило. Притронувшись к костюму, с удивлением заметил, что он целый. Ногти призрака прошли сквозь него, при этом не повредив. Странно. «Гюки тоже ведь дух, но не смог причинить мне вреда, а вот она... Мэй. Почему-то хотелось называть ее именно так. У нее получилось. Негай предупреждал, что она куда сильнее рогатого членистоногого. Выходит, что таким призраком подвластно пронзать доспехи и доставать до тела. Неплохая способность. Мне обтакую, такую. А лучше две». Хмыкнув над собственной глупой шуткой, перевел дыхание и собрался. «Надо идти». Кто-то до сих пор плачет, и это не Мэй, потому что я слышал всхлипы, сражаясь с призраком. Надеюсь, других мертвецов на пути не попадется. Туннель оказался довольно неуютным. И дело не в том, что где-то рядом ошивался призрак, способный достать до моего сердца прямым ударом. Низкий потолок и неровный пол заставляли постоянно спотыкаться и биться лбом о мелкие свисающие сталактиты. «Да блин!» В очередной раз выругался я, когда саданулся головой. Где-то впереди послышался шум воды. «Неужто здесь и правда есть подземная река?» Чуть ускорил шаг. Следовало найти плачущую женщину раньше призрака. В моменты, когда та замолкала, я напрягался и уже готовился услышать отчаянный крик или зов о помощи. Но каждый раз она снова продолжала свой одинокий плач. «Да кто же ты?» «Настоящий дух мой. И Мудзи?» «А если и так, то живая или мертвая? А может, вас вообще здесь нет, и я иду по ложному следу? чтобы не ждала впереди отступать нельзя. Я должен спасти женщину. Ну, или успокоить метущуюся душу. Вот только как это сделать? Меч пронзил тело призрака, причинил боль, однако не убил и не отправил на тот свет. Но ведь именно это мне и надо. Думай, думай, Цукико. Ответ где-то рядом». Приподнял голову и усмехнулся. «Истина где-то рядом». «Ну да, воспоминания о культовых сериалах из прошлой жизни — это именно то, что сейчас поможет. С другой стороны, как знать, вдруг в памяти всплывет серия, где персонажи справились с точно такой же проблемой. И здесь меня осенило. Карп сказал, что дух неупокоенный, Значит, надо дать ему это. Но что именно? Месть или погребение? Надеюсь, что скоро узнаю». Шум воды усиливался с каждым шагом. Я выбрался из туннеля и оказался на высоком утесе. Слева и справа обрыв высотой примерно с двухэтажное здание. Внизу широкая бурная река, несущая свои воды куда-то во мрак подземелья. А узкий каменный язычок, на который я выбрался, довольно скользок. Осторожно попятившись, схватился свободной рукой за стену туннеля. И до слуха вновь донесся плач. Напротив смутно виднелся берег. А там мой взгляд зацепился за темный, склонившийся силуэт. «Да, это определенно была женщина. Перепутать голос невозможно. Ее тело вздрагивало при каждом всхлипе. Я хотел уже позвать ее, обратить на себя внимание, когда заметил светящуюся тонкую фигуру призрака. Он медленно плыл в сторону незнакомки, протянув к ней руки. Но плачущая даже не замечала его. «Стой!» Вырвалась у меня из груди, и в ту же секунду нога предательски соскользнула».